Глава двадцать третья. Ангелина. «Ты на себя в зеркало давно смотрела?» — хмыкнул Серж, стянув с блюда очередное пирожное. «Ты ж, черти что, и сбоку бантик! И не стыдно было появляться в таком виде за завтраком!» Мы сидели вдвоем в моей гостиной после завтрака и пили чай, ну и болтали обо всем понемногу. «Это называется ангелок!» «Вид мой, ангелок, понятно?» Нравоучительным тоном произнесла я и сделала еще пару глотков ароматного горячего чая. «Очень даже миленько на самом деле, и можешь не беспокоиться». В зеркало я перед выходом смотрелась. «Ничего вы, мужики, в женской красоте не понимаете». Серж поперхнулся чаем, долго кашлял, Наконец, придя в себя, покрутил пальцем у виска. Это не красота. Это издевки над окружающими. Крылья, ним, яркий макияж и платье, больше похожие на ночнушку, чем на нормальный наряд. Вот что бывает, когда дури много, а мозгов нет. Я послала. Далеко и надолго. Исключительно по-русски. Серж только плечами пожал. Еще и матершинница. Поддел он меня. И как тебя Себастьян терпит-то? А он и не терпит, Сдала я супружца. Он психует постоянно. Так с такой женой любой будет психовать. Он хотел тихую скромницу, А получил непонятно что. Тебе маршрут повторить? Это все, что ты можешь? Серж, отстань, мне скучно. — Делом займись и прекрати изводить Себастьяна. — Да он хоть бы разок ответил, — фыркнула я. — Он же трусит даже обложить меня по-местному. — Да потому и трусит, — проворчал Серж, доедая очередное пирожное, что предыдущая война со светлыми была кровопролитной. С обеих сторон, да, но повторения не хочет ни один из правителей. Окажись ты обычной темной аристократкой, он бы уже постарался призвать тебя к порядку. Но ты ж родственница императора Светлых, да причем близкая, а значит, практически неприкосновенная особа. Как думаешь, почему твой родственник примчался сюда, едва узнал, что вы с Себастьяном поженились? Думать мне как раз не хотелось. И хотя отповедь Сержа меня раздражала, Я понимала, что в чем-то он прав. И от того бесилась еще больше. Себастьян. Шпаги весело звенели в руках. Солнечные блики играли на лезвие. Мы с Сержем фехтовали, выкладываясь по полной. Мне нужно было сбросить напряжение после переговоров с делегацией вампирьих купцов. До вечера оставалось полно времени. Пить сейчас не хотелось, значит, надо потренироваться в оружейном зале. Чем мы оба сейчас и занимались? «Эльфы!» — выдохнул Серж, уходя от очередного выпада. «Они скоро приедут. Делегация!» От неожиданности я пропустил удар, выругался и остановился. Серж встал в стойку напротив меня. «Что за чушь?» — нахмурился я. «Зачем здесь эльфы? Кому они нужны?» «Дружеский жест со стороны Императора Светлых», — пояснил Серж, — как мне показалось, немного глумливо. «Ты ведь знаешь, в чем дело, да?» — свел я еще сильнее брови к переносице. «Знаешь, но заставляешь меня вытаскивать все из тебя клещами?» Вот теперь Серж действительно глумливо ухмыльнулся, и я понял, что до этого моя жизнь была тихой. Очень тихой, даже с драгоценной женушкой рядом. Пятая точка упорно предвещала начало крупных неприятностей. Как там Серж сказал? Дружеский жест со стороны императора Светлых? Что еще за дружеский жест к бездне? Что опять приключилось в этом дворце? И почему в очередной раз эта новость прошла мимо меня? Лорд я, или так, погулять вышел? Ты все равно сам не догадаешься. Серж меня ничуть не боялся. И это тоже меня раздражало. Твои сестры хотят замуж за эльфов. И твоя жена попросила своего нового родственника прислать сюда лучших отборных эльфов-аристократов. Отборных от слова «отбор». Женихов отбирать будут. Себастиан, если ты сейчас обернешься, то разрушишь оружейную. И где потом мы будем тренироваться? Какая к демонам оружейная? Отбор среди эльфов. Для моих сестер я убью эту стерву. Голыми руками разорву и плевать на войну со светлыми. Она же так и хочет вывести меня из себя и посмотреть на последствия. Аршанарах, раншарстан, Даршаран, Шартанарах, Шарнатаран, шорт. «Себастьян!» — позвал меня Серж, не пытаясь покинуть оружейную. «Знал, что пока еще я себя контролирую». «Отец знает?» — спросил я, выпуская из ноздрей колечки пара. «Понятия не имею», — пожал плечами Серж. «Мне об этом рассказала твоя жена, когда я полчаса назад пытался вправить ей мозги». «Вправить мозги? Этой стерве?» Да там нечего вправлять.